Глава двадцать вторая. Настоящее. Под звяканьем стекла в рюкзаке, с пластиковым пакетом на левом запястье, я отпер и открыл дверь в свою квартиру. Пластиковый пакет бросил на кровать, стянул с плечи рюкзак и с шумом поставил на кухонную стойку. Мне удалось втиснуть в него три пакета молока, три бутылки виски и бутылку шардоне. Поставил чайник на плиту подошел к кровати и высыпал содержимое пластикового пакета на матрац. Там было семь фоторамок, которые я купил в сувенирном магазине по дороге в квартиру. Я сорвал с них липкую упаковку и отнес к столу. Несколько дней назад я пролистал мамин альбом с фотографиями, который она перед смертью завещала бабушке. Но в итоге он попал ко мне. Фотографии 4 на 6 дюйма – все с датами, чуть выцветшие, в целлофане. Они шли в хронологическом порядке, начиная с года моего рождения в 1978 году и заканчивая 1985 годом. Рядом с каждой фотографией мама на клейкой ленте ставила дату с коротким объяснением. На последней фотографии Бриттани сидела на качелях, подвешенных к лену на нашем заднем дворе. С десяток оставшихся страниц были пустыми. После смерти Бриттани родители перестали фотографировать. Я взял с компьютерного стола отобранные фотографии Бриттани и стал вставлять их в новые рамки. Закончив работу, расставил рамки на столе, три по одну сторону от монитора, четыре по другую. Я оглядел свою работу, довольный, что Бриттани воскресла в моей повседневной жизни. Вскоре засвистел чайник, я вернулся на кухню и сварил кофе. Потом достал из рюкзака главную сегодняшнюю покупку — бутылку Шардоне за пять долларов. Я редко пил вино и пить Шардоне не собирался, поэтому и выбрал самую дешевую бутылку с пробкой, какую нашел в винном магазине на Кембридж-стрит. Стянув с правой ноги замшевый ботинок, я окинул взглядом маленькую квартиру. Подойдет любая стена, если вдруг бутылка разобьется, портить тут нечего. Я выбрал стену, выходящую на Атлантик-авеню, чтобы не беспокоить Нессу или другого соседа. Сорвал с бутылки фольгу и вставил донышко в ботинок. Оно вошло плотно. Село почти идеально. Держа одной рукой горлышко бутылки, а другой носок ботинка, я ударил подошвой ботинка о стену. Пробка не сдвинулась с места. Я попробовал еще раз, на сей раз ударив подошвой о стену куда сильнее. Пробка чуть сдвинулась. Через пять ударов она выскочила на свободу, а следом струя вина. — Вот так-то, — произнес я, довольно ухмыляясь.